Стоя у плиты, она жарила яичницу, Вера думала. «И чего ради я закатила истерику, как последняя дура? Этого не следовало делать. Нельзя распускаться, никак нельзя распускаться». Ведь она всегда гордилась своей выдержкой. Мисс Клейторн была на высоте, не растерялась. Кинулась вплавь за Сирилом. «Почему об этом вспоминать? Все позади, далеко позади». Она была на полпути к скале, когда Сирил ушел под воду. Ей почудилось, что течение снова уносит ее в море. Она дала течению увлечь себя, плыла тихо-тихо, качалась на воде, пока не прибыла лодка. Ее хвалили за присутствие духа хладнокровия. Хвалили все, кроме Хьюго. Ах, Хьюго... Он лишь взглянул на нее. «Боже, как больно думать о Хьюго даже теперь!» Где он сейчас? Что делает? Помолвлен? Женат? Вера, бекон горит, сердито сказала мисс Брент. И, верно простите, мисс Брент, как глупо получилось. Эмили Брент сняла с дымящегося бекона последнее яйцо. Вера, выкладывая на раскаленную сковороду куски бекона, сказала. У вас удивительная выдержка, мисс Брент. «Меня с детства приучили не терять головы и не поднимать шума по пустякам», — ответила старая дева. «Она была забитым ребенком, это многое объясняет», — подумала Вера, а вслух сказала. «Неужели вам не страшно? А может, вы хотите умереть?» «Умереть?» Будто острый буравчик вонзился в закосневшие мозги Эмили Брентт. Умереть. Но она не собирается умирать. Остальные умрут, это да, но не она, не Эмили Брент. Это девчонка, что она понимает. Конечно, Эмили Брент ничего не боится. Брентам неведом страх. Она из военной семьи, и в их роду все умели смотреть смерти в лицо. Вели праведную жизнь, и она, Эмили Брент, тоже жила праведно. Ей нечего стыдиться в своем прошлом. Раз так, она, конечно же, не умрет. Он печется о вас. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящей днем. Теперь был день, и ужасы ушли. Ни один из нас не покинет острова. Кто это сказал? Ну, конечно же, генерал Маккартур, его родственник женат на Элси Макферсон. Его такая перспектива ничуть не пугала. Напротив, казалось, она даже радует его. «А, это грех! Некоторые люди не придают значения смерти и сами лишают себя жизни!» Беатриса Тейлор. Прошлой ночью ей снилась Беатриса. Она стояла за окном, прижав лицо к стеклу, стонала, умоляла впустить ее в дом... Но Эмили Брент не хотела ее впускать, ведь если ее впустить, случится нечто ужасное. Эмили вздрогнула и очнулась, как смотрит на нее эта девушка. — Все готово, не так ли? — спросила она деловито. — Будем подавать завтрак.